Все великие маги очень ленивы. Конечно, когда появляется очередной черный властелин или темный повелитель, то даже самому ленивому волшебнику приходится отрывать седалище от уютного продавленного кресла и опираясь на волшебный посох, будто на обыкновенную палку, тащить свое изнеженное, упитанное тельце куда-нибудь в горы смерти, лес с ужаса или болото отчаяния. Темные властелины традиционно селятся в таких местах, куда нормальному герою идти долго, противно и муторно. Обычно к концу путешествия волшебники, те, что уцелели после встречи с химерой сырых подземелий или огненной поражарной диковиной, приходят похудевшие, окрепшие и очень-очень злые. Некоторые становятся злыми настолько, что свергают тёмного властелина Лист для того, чтобы занять его место, и в обратный путь уже не отправляются. К счастью, количество тёмных властелинов сильно преувеличивается народными легендами, так что большинство волшебников могут жить в такой леность, на поддержание которой хватает их трудолюбие. Радион Щавель относился к волшебникам хоть и ленивым, но трудолюбивым. И это было большим счастьем для Трикса. Между двумя чёрными каменными контрфорсами притаилась дверь в башню Щавеля. Большая, крепкая дверь из светлого, в цвет слоновой кости дерева. Дверь была окована металлическими полосами и снабжена несколькими замками. Но справедливо, не полагаясь на одни лишь запоры, Родион позаботился и об охране. У двери, ковыряясь в зубах острёмой либардой, стоял минотавр. Мелкий ростом со взрослого мужчину, в тусклой серой шерстью. Такие водятся в старых золотаносных шахтах, и отличаются тем, что среди них изредка встречаются на удивление спешлённые экземпляры. "Здравствуй, Харым", поприветствовал минотавра Трикс. "Здри", прорычал Харым. Человеческая речь давалась ему с трудом. К тому же среди минотавров, охранявших владения волшебника, от Трикси ходило дурное слово. Чуть что не так, сразу готов размозжить несчастную бычью голову. Здры, тры. Впрочем, Трикс и сам не гореу желанием общаться с минотавром. Он быстро протиснулся в приоткрытую дверь, держа перед собой корзину с продуктами. Чудовище за его спиной в перевалку двинулось к лошади, распрячь и отпустить на луг. Благодаря магии Радионы, лошади сами пошли есть. Сами ходили на водопой и даже самостоятельно отправлялись к ближайшему кузницу, если у них слетало подкова. Но вот снять себе упряжь лошадь всё-таки не могла. Трикс, освобождённая от забот грума, открыл ещё одну дверь, лёгкую, ажурную, из деревянных планок. Дверь вела в старую же решетчатую шахту, идущую сквозь башню мага до самого верха. На дне шахты лежала прочная деревянная платформа, по углам которой крепились тонкие пеньковые канаты. ходящий вверх. Опустив корзин у Трикс на тугой потянул крепкий рычаг, торчащий из платформы. Под ногами скрипнул какой-то механизм. Высоко вверху зашумело. Трикс ждал. Канаты дёрнулись, натянулись. Немного коса. Один угол платформы чуть просел. Впрочем, так случалось с плошей рядом. Трикс уже не пугался. По платформе нарочно были набиты прочные рейки, в которые можно было впереться ногами. компенсируя крен. Или к платформе крепилось несколько верёвочных петель. Как полагал Трикс, на тот случай, если канаты совсем уж перекосятся, и подниматься на башню придётся, повиснув на руках. Ну, уточнять этот вопрос ему почему-то не хотелось. Платформа поскрипывала, канаты похрустывали. Вверху всё ближе и ближе. Скрежетал механизм. Трикс переминался с ноги на ногу, стараясь не смотреть по сторонам. Без данной мак поднимался бы вверх по лестнице, самонадеянный придумал бы заклинание, слабеющее с каждым днём, а ленивый предпочёл бы потратиться на механика, соорудившего модную и великосветскую диковину лифт с приводом от тритрик. Судя по тому, что сделано всё было не из камня или металла, потрудились здесь непризнанные мастера механических диковин гномы. А люди и эльфы. Наконец, долгий путь вверх был завершён. Платформы рывком остановилась у новой двери. Трикс подхватил корзину и торопливо вышел из хрупкой деревянной клетки в надёжный каменный коридор. Как любой мальчишка, выросший во дворце, он был абсолютно убеждён в надёжности и несокрушимости каменных построек. Тем мальчишкам, кому довелось убедиться, что и самые несокрушимые крепости способны рассыпаться по камушку. Редко удавалось с кем-то поделиться своим знанием. По узкой галерее с высоким сводчатым потолком Трикс прошел на кухню, и галерея, и кухня выходили на восток, и были залиты солнцем, дробящимся в мутноватых оконных стеклах. Разгрузив корзину в лань для зелени и на ледник, Трикс распахнул обе створки кухонного окна и, обратив для надежности средник, слегка высунулся в окно. Блаженно зажмурился от яркого цвета. Настроение у него было самое замечательное. Казалось, что башня плывет по зеленому лугу, покрытым красными брызгами роз. Ветер бил Тригсу в лицо, волны бигнал далеко внизу угро Поскрипывали над головой лопасти ветряка. С полузакрытыми веками было не трудно представить, что внизу, бушующее море, скрипят на ветру с Настей, а сам Тригс стоит где-нибудь на носуunchачившегося по холодным зелёным волнам корабле. Ему захотелось пофантазировать. Что впереди, раскинув руки, будто изображая порещую птицу, стоит красивая девушка, и Тригс бережно придерживает её за пояс. Мальчику даже показалось, что в порывах ветра ему слышится чудное пение на незнакомом языке. Звон колокольчика резко вырвал Трикса из мечтаний. Мальчик вздрогнул, и зашатнулося окно. От Все фантазии немедленно вылетели у него из головы. Хорошо известно, что размечтавшегося человека не стоит отвлекать слишком резко. Конечно, роской знают о том, что душа может не успеть вернуться в тело, это всего лишь досужие суеверия. Зато фантазии действительно из головы вываливаются. Но если они недостаточно яркие, они не исчезают бесследно. Они несутся сквозь сёми раздания, пока они выпадают в другую голову, совсем в другом мире и времени. И хорошо, если чужая фантазия пойдёт на пользу. Прямо представьте себе, как страдает дикарь, который совершенно ясно понял, как можно изготовить паровую машину или огненный самострел. Или какие комплексы испытывает тихий пещерный вампир, которого угараздило поймать мечту конторского служащего. о летнем отдыхе под палящим тропическим солнцем. Но Родион Щавель никак не предполагал, что именно в эту минуту его ученик решил помечтать. Так что укорять мага мы не станем. В конце концов, быть всегда на готове – это прямая обязанность ученика. Под аккомпанемент трезвонящего колокольчика Трикс подошел к переговорной трубе, торчащей из стены рядом с дверью. Вынул затычку и громко сказал в трубу «Слушаю, господин маг». Трезвон прекратился. Трикс прижался к трубе уха и услышал далёкий голос Радеона. Кофе, ученик и и бутылочку с яблочным джемом. Слушаюсь, подтвердил Трикс. За 3 три дня он уже хорошо узнал и распорядок дня Шавеля, и его вкусы. Первым делом Трикс поставил на очаг чайник, потом взял с видника 3 жёлтые ягоды и тщательно перетёр их в медной ступке. Ягоды рассыпались мелким порошком, светлейшим прямо на глазах. Дождавшись, пока вода в чайнике забурлила белым ключом, Трикс налил ее в любимую кружку Родиона – белую, глазурованную, с красивыми цветными рисунками, белочкой, собирающей с куста орешки. Белочка была в штанишках и с корзинкой. На взгляд Трикса ни молодому магу не пристало пить кофе из такой детской кружки, но он благоразумно не высказывался на эту тему. Налив воду, Трикс стал негромко считать до двадцати. В приготовлении горного кофе. очень важно было выдержать правильную температуру, не слишком высокую, ну и не слишком низкую. Произнеся 20, Трикс высыпал порошок в воду и быстро размешал ложкой. Жидкость вначале стала серой, потом бурой, потом малиновой, а потом, будь то смирившись с неизбежностью, белой как молоко. Верный признак, что температура правильная и кофе удачный. С булочкой было проще. Трикс выбрал одну из корзины с хлебом, разрезал на две половинки, подержал их над кипящим чайником, чтобы черствый хлеб хоть слегка размягчился. И почему Мак не велел покупать хлеб? Зачем щавелю экономить, у него три сундука с монетами. Джем на булочку Трикс намазал прямо пальцем, который потом тщательно облизал. Не потому что мальчишка считал, будто так вкуснее. Просто джема оставалось, совсем чуть-чуть, на стенках горшка. и доставать его пальцем было удобней всего. Кофе и булочку на блюдце Трикс поместил на поднос и отправился в кабинет щавеля, на один этаж выше. К счастью, тут пользоваться подъемником не требовалось, имелась и обычная винтовая лестница. Будучи наследником, пусть половинчатого, но все же герцога, Трикс не испытывал пиетета ни перед книжками, ни перед библиотекарями, ни даже перед магами. В детстве он частенько бывал в рабочем кабинете их придворного мага Кемура, человека доброго, староумного, пускай не слишком преуспевающего в своей профессии. Да и в отцовском кабинете, помимо свода королевских законов, в толстом кожаном переплете и целой полке ежегодников «Свежие новости», имелся специальный стол с письменными принадлежностями. Нет, не с теми обычными, которые отец подписывал указы и распоряжения, а с изящными пищевыми приборами. ручка из древесины вяза с пером феникса, которым по общему мнению только и подобает записывать магические заклинания.